Мастер ветров и закатов. Создав новую вселенную, я немного заскучал. Отличная, по-моему, первая фраза. Попадись мне в своё время книга, которая так начинается, я бы вцепился в неё мёртвой хваткой и прочитал от корки до корки, просто из любопытства. А теперь я испытываю огромный соблазн начать так свою историю, но мне не позволяет совесть. Во-первых, мне всё-таки кажется, что никаких новых вселенных я не создавал. Честно говоря, я вообще не знаю, как это делается. С чего хотя бы следует начинать? Предложите мне создать ещё одну вселенную, и я тут же сяду в лужу на глазах у восхищённой публики. Ну, или не сяду, но только потому, что по неволе научился выкручиваться в безвыходных ситуациях. Человек, которого припёрли к стенке, способен на абсолютно на всё. А я у этой стенки, можно сказать, живу. Но в данном случае я и правда почти ни при чем. Просто город, который я часто видел во сне, вдруг решил овеществиться наяву. Сам решил. И я его не заставлял. Не стыдил, ногами не топал, даже голос ни разу не повысил. А начав, он так рьяно взялся за дело, что отрастил вокруг себя целую навехонькую обитаемую реальность. Что, в общем, только к лучшему. Глупо было бы, если бы город остался болтаться в полной пустоте. И куда, скажите, на милость, ездили бы его жители на выходные? С кем бы они торговали и о чём рассказывали бы детям на уроках географии? Вот и я не знаю. Что касается меня, я просто при этом присутствовал и рад, если сумел быть немного полезен. Хотя с моей точки зрения, я всего лишь прекрасно проводил там время. Сев на шею гостеприимным хозяевам кофейной гущи, вёдрами хлестал божественный франков кофе, встречался со старыми друзьями, по мере сил приводил в порядок голову и всё, что к ней прилагается. Отличный вышел отпуск. На этом месте автор внезапно понял, что внятно пересказать краткое содержание предыдущих серий, то есть восьми томов цикла Лабиринты эха и ещё восьми хроник эха, В формате пояснительной сноски без применения 317-й ступени очевидной белой магии решительно невозможно. А потом вспомнил, что наивысшая возможная ступень всего лишь 234-я. К тому же, овладевших ею колдунов за всю обозримую историю мира можно пересчитать по пальцам. Поэтому читателю предлагается или самому перечитать эту кучу книг, или просто не париться. Тем более для того, чтобы не париться по пустякам, вполне достаточно всего-навсего 17-й ступени белой магии. Это как раз довольно простой фокус. Напомните мне как-нибудь на досуге. Я вас научу. Если именно так создаются новые вселенные, я готов заниматься этим и дальше. Во-вторых, я вовсе не заскучал. Возможно, это случилось бы со мной чуть позже, лет, например, через тысячу, Хотя, честно говоря, не представляю, как можно заскучать в новёхонькой реальности, о которой ещё ничего не знаешь, где даже собственный город толком не изучил. До некоторых окраин, к примеру, так и не добрался, и даже к ближайшему морскому побережью не успел съездить. О каких-нибудь дальних странах вообще речи нет. Их я не успел даже вообразить, что совершенно не помешало им появиться, по крайней мере, на географических картах, а картам Я верю свято. В третьих, если слово заскучал используется в смысле затосковал по, определение немного становится таким чудовищным при уменьшением, что впору приравнять его к клевете, потому что моя тоска по еха была столь велика, что я её почти не чувствовал, как не чувствует боль человек, потерявший от неё сознание. Моя тоска по еха не помещалась в меня. Вот в чём штука.